шестое Шацкий в ярости метался по коридору прокуратуры. «Обычно в этой чертовой дыре на этих трех с половиной улицах все натыкались друг на друга, а тут, когда кто-то нужен, все вдруг исчезли. Тоже мне Нью-Йорк, твою мать!» «У Вильчера телефон занят. Мобильный «Собирай», а она ему была нужна больше всех, выключен. Мищик испарилась. Ему удалось раздобыть телефон «Мужа собирай». Но он все время попадал на автоответчики. Чертва провинции Дайте им немного современной техники, и они уже не знают, что с этим делать. Видно, не до конца прошли этап дымовых сигналов. Он обратил внимание, что все время носится с этой идиотской футбольной кружки. чтобы чем-то занять руки, забежал на кухню, вымыл и поставил ее на сушилку. Но слишком резко. Старая посудина разбилась вдребезги Он громко выругался. а потом еще раз, когда порезался, собирая осколки. Рана была дрянной, кровь по большому пальцу стекала внутрь ладони. Черт, где он видел аптечку? Кажется, в секретариате. Однако до секретариата прокурор Теодор Шацкий так и не добрался. По дороге в его нейронах заискрило. Мысль от аптечки перескочила на бинт. С бинта на первую помощь, с первой помощи на скорую — Со скорой на больницу. Теперь он уже знал, где найти, Бася, собирай. В больнице, у отца. Слизывая кровь с руки, он выскочил из прокуратуры, но вместо того, чтобы сесть в машину, повернул назад. Не потому что рана показалась ему серьезной, и он решил, что стоит пару минут посвятить перевязке. Нет. Вернулся он, влекомый иррациональным предчувствием опасности». вернулся, чтобы сделать то, что в его многолетней карьере прокурора случилось только раз. Взять оружие. Времени пристегивать кобуру не было, он вытащил из сейфа свой маленький Глок, проверил предохранитель и сунул пистолет в карман пиджака. В больнице он мигом отыскал палату, достаточно было сказать, что он разыскивает отца Аббаси Собирай, как медсестра направила его в нужную сторону. Он остановился в дверях в нерешительности, интимность увиденного обескураживала. В палате на четырех человек занята была только одна койка. На ней лежал старичок. По одну сторону от него висел монитор с разноцветными бегущими чередой штрижками и штатив с двумя капельницами. А по другую, чуть в отдалении, располагалась вешалка для одежды. Висела на ней мантия. прокурорская мантия, тщательно отутюженная, со старательно уложенным жабо. Она насчитывала, пожалуй, не один десяток лет. Красная торочка жабо чуть выцвела, а чернота габардины потеряла свою глубину. Басе и ее отец были повернуты к нему спиной, он лежал на боку, открывая всем спину, ягодицы и бедра с синюшно-розовыми пятнами пролежней. Она протирала ему кожу губкой, смоченной в стоящей на больничном табурете мисочке с каким-то раствором. «Не плачь, папа! Это всего лишь тело!» — шептала она, и в ее голосе звучали усталость и смирение. Отец что-то пробормотал в ответ, но Шацкий этого не расслышал. Он тихо откашлялся. Бася, собирая, обернулась и в очередной раз за этот день слегка покраснела. Он ожидал, что она накричит на него, но она улыбнулась. Жестом пригласила в палату, в миг перевернула отца и хорошенько его прикрыла. Извинилась за выключенный телефон, ей было необходимо хотя бы минутку остаться с отцом наедине, она не хотела, чтобы ей кто-то помешал. Шацкий рассказал о Вое и Лае. «Спасибо, что не надо было объяснять, почему это так важно и что сейчас нужно делать». Она вытащила телефон из висящей на спинке стула сумки и выбежала из палаты, оставив Шацкого со своим отцом. Старик угасал. Желтоватая кожа обтягивала череп, обвисая на шее. Выцветшими, словно покрытыми студенистым налетом, глазами он с трудом следил за Шацким. Только пышные седые усы насмехались над законами природы, светясь здоровым блеском. собирай судя по всему была поздним ребенком ей под 40 а старичку поди около 80 подумал шацкий пан теодор не столько спросил сколько обратился к нему старик шацский вздрогнул от удивления подошел к кровати и осторожно пожал руку больному теодор шацкий очень приятно произнес он довольно громко и устыдился своего громкого голоса Это показалось ему неуместным. «О! Наконец-то нашелся человек, который не шепчет, как в морге», — улыбнулся старик. «Анжи Шотт!» «Басим немного о вас рассказывала». «Надеюсь, самое хорошее», — отозвался Шацкий самым заезженным в мире текстом. «Анжи шот Фамилия откуда-то была ему знакома. но вот откуда?» — Совсем наоборот, хотя в последнее время она проклинает вас меньше. Шацкий улыбнулся и показал на мантию. — Ваша? — Да, моя. — Держу ее тут. — Случается, что мозг начинает бунтовать, изменять мне. Мантия помогает припомнить разные вещи. Например, кто я таков? Согласитесь, такое знание может иногда пригодиться. Он вежливо кивнул, удивляясь одновременно, что старый прокурор предпочел мантию фотографиям жены или дочери. Но удивление продолжалось недолго. А если б ему самому пришлось выбрать единственную вещь, что характеризует его наилучшим образом, разве не была бы это мантия с красным кантом? «Наверное, подумали, а я бы повесил...» Шот читал его мысли. «Да». «И что?» «Не знаю. Вполне возможно». Он подошел к мантии и пальцем провел по рубчатой шерстяной ткани. «Это...» Шот указал на нее едва заметным движением руки. «Единственное в своем роде. Она видела исполнение последней в Польше двойной С.К.» Краков, 82 год. Правильно. Помните, кого тогда повесили? Щелк, и Шацкий вспомнил, откуда ему известна фамилия старика. Он повернулся и подошел к койке. Боже мой! Прокурор Анджи шот Это для меня... Это для меня большая честь, Простите, что не сразу сообразил. Старик мягко улыбнулся. — Я рад, что кто-то еще помнит. — Хороша же собирай, — подумал Шацкий. — Ни разу не проболтаться, что ее старик засадил в тюрьму Сойду и Адася. Или не привыкла, что тут этого кто-то не знает? Или, что тоже не исключено, паншот был прекрасным прокурором, но далеко не столь же хорошим отцом? и дети о нем вспоминают неохотно. Он иначе взглянул на маленькое, высушенное и испещренное морщинами лицо, на слабую улыбку под усами, на блеклые глаза под темными бровями. Вот, значит, как он выглядит. Прокурор Анжи шот обвинитель в одном из самых известных процессов в истории Польши, сколыхнувшем всю страну. — Какой тогда был год? — спросил он. — 76 -й. Суровая зима. — Поланец — это сандомирский повед? — Сташовский, совсем рядом. но ну, тогда это было одно и то же Тарнбжигское воеводство. Я работал здесь, и процесс тоже проходил здесь. Воеводский суд в Тарнбжиге с центром в Сандомирже? Так тогда это называлось. Паланец, а деревня неподалеку Паланца называлась, кажется, Зрембин. С каждым новым названием Шацкому вспоминались книги, которые он читал на эту тему. «Краль», «Братный» и еще этот журналист, «Лук», как кажется. Вспоминались факты, перед глазами всплывали картины. «Ночь перед Рождеством», «Сойда», «Как звали Сойду?» «Ян». «Ян, Сойда, по кличке Король Зрембина. Такое тыщится в каждой деревне, повез на автобусе всю деревню на ночную мессу в костёл в паланце Но в храм Божий они не вошли, а устроили в автобусе попойку. Это была своего рода «зрембинская рождественская традиция». В салоне 30 человек, но ни одному из них не вдомек, что все они — часть большого плана. Согласно этому плану, одна родственница под предлогом семейного скандала выманила из костела супругов Кристину и Станислава Лукашек, молодожены. Ей шел девятнадцатый год, и была она на сносях. Вместе с ними был брат Кристины, двенадцатилетний паренек. Эта троица надеялась вернуться вместе со всеми на автобусе. Но Сойда вытолкал их вза шеи. Король давно уже был на ножах с семьей Калитов, то есть семьей Кристины и ее братца. злобы его разожгло еще и обвинение, которое прозвучало на ее свадьбе. Мол, сестра Сойды крадет колбасу. Никого он подвозить не собирается, пусть голодранцы топают себе по снегу пять километров до Зрембина. И голодранцы потопали. Чуть позднее тронулся и автобус с участниками пирушки и где-то в половине пути догнал молодых. Сначала сбили паренька. Тогда это еще могло показаться несчастным случаем. Но когда Сойда и его зятек Адось выскочили из автобуса, И баллонным ключом у Кокошили Станислава Лукашека уже нет. Беременная Кристина, убежав в поле, умоляла своего дядьку. Сойды и Калита были в родстве. О пощаде, ведь муж-то уже убит. Но ее не пощадили и тем же ключом прикончили. Оставался еще паренек, меток, с переломанными ногами, но живой. Его положили посреди дороги и несколько раз проехались по нему автобусом, создавая видимость несчастного случая. То же самое сделали и с телами супругов. Потом всех сбросили в ров и вернулись в костёл, обеспечить себе алиби. А до этого все участники попойки успели поклясться Сойде, что станут держать язык за зубами. Клятвенный ритуал был странным. Целовали распятие. давали зарок лили кровь на листок бумаги. Долгие месяцы следствие велось в отношении дорожно-транспортного происшествия, но что-то здесь попахивало, хотя мало кто догадывался, что вонь это связана с тщательно подготовленным умышленным убийством. Думали, что виновные просто не хотят признаваться, кто сидел за рулем в нетрезвом виде. Ночь скользкая, несчастный случай со смертельным исходом. Это обвинение прозвучало при задержании Адаси. Однако в ходе следствия стали всплывать новые факты, но и исчезать тоже. Исчез единственный свидетель, утверждавший, что в рождественскую ночь было совершено хладнокровное убийство. Он утонул, протекающий через поланец вечушки, хоть воды в ней было по щиколотку. Никто не мог представить только одного, что 30 нормальных людей... Свидетели этого чудовищного преступления, жертвами которого стали трое, в том числе беременная женщина и двенадцатилетний мальчишка, могут не проронить ни слова во имя деревенской солидарности. Никто, кроме прокурора Анджи Шотта. — То дело чем-то сродни вашему, — Шотт вновь прочел мысли Шацкого. Судя потому что мне Бася рассказывала Чем именно? — Застарелая ненависть. Надо жить в провинции, чтобы ее познать. В большом городе этого нет. Люди то видятся, то нет, да и вообще, чтобы увидеться, надо условиться. А в деревне один другому в окно заглядывает. Наставь вам жена рога... и пусть у вас с ней потом даже наладится отношения всё равно изо дня в день на улице или раз в неделю в костёле вы будете натыкаться на того, с кем она шашни крутила. Желчь скипает, ненависть пускает ростки, и хоть вы ничего такого не сделаете, непременно не раз оброните, что за сволочи эти иксинские. А сын-то слышит. И если в школе врежет сыну иксинского, то не только за себя, но и за вас, то есть по первое число. И так кирпичик к кирпичику, покуда кто-то не погибнет, не исчезает, не утонет. Думаете, Зребин один такой на свете? Я так не думаю. Да, конечно. Но все ж сомневаюсь, что наши дела можно сравнивать. Там пьяная резня, здесь изощренная работа. Пьяная резня? Не смешите меня. Подогнали два автобуса, причем один для отвода глаз. Обработали двоюродную сестру, чтобы выманить их из костела. Прихватили распятие и булавку, чтобы пустить кровь для клятвы. Приготовили колбасу и деньги за молчание. Подумали об алиби. Сойдак готовился к этому неделе, если не месяцы с того самого момента, когда на свадьбе прозвучало обвинение в краже колбасы. Мне кажется, есть деревни, где такая месть готовится годами, где она переходит из поколения в поколение. Его охватило беспокойство. С какой еще стати? Потому что Шот вспомнила о из поколения в поколение ненависти? У него тоже была эта теория, поэтому он и велел машинскому порыться в архивах. Но его охватило беспокойство, обычно оно появлялось, когда он что-то проглядел, а не когда его теория находила подтверждение. Что если и впрямь? Зрёмбинское дело имело нечто общее со стилизованным убийством супругов Будник. В Зрёмбинском еще более чудовищным, чем самоубийство, стал заговор молчания. Страшный, необъяснимый. Заговор, раскрытый шоттом. «Как появилась идея разоблачения в зале суда?» — спросил он старого прокурора. «И почему все так долго тянулось?» Эти люди уже привыкли к постоянным допросам в милиции и прокуратуре, заученно повторяли свои версии, и никакие угрозы не приносили результатов. Их можно было допрашивать до скончания века, но вследствие и без того затягивалось, надо было писать обвинительный акт, все сроки уже миновали, это был риск. идти на судебное заседание, имея на руках лишь косвенные улики. Но мы рассчитывали, что в суде появятся несокрушимые доказательства. Мы долго обсуждали с капитаном, имеет ли смысл все поставить на одну карту. Но и удалось. Да, суд стал для них чем-то новым, и мы с судьей начали на них давить». Слушай, не было тайным, чтобы родственнички оставались в неведении и потом не подправляли версии. Вначале обвиняемые отпирались, свидетель тоже. Некоторые вообще стали отказываться от прежних показаний, сделанных во время предварительного следствия. И? Что действует на простой народ лучше всего? Наглядность. Картинка. Мы уже знали, кто из свидетелей самый тупой. Этот человек частенько не мог ответить на простые вопросы, путался. При этом он производил на других из ряда вон плохое впечатление, возбуждая вполне естественную брезгливость. Его-то мы в зале и прижали. Он стал так путаться в показаниях, что довел судью до белого коления, и тот велел его арестовать. Как только люди увидели, что их земляка выводят в наручниках, сразу же обмякли. Они боялись сойды, но сидеть в каталажке из-за него ни у кого не было охоты. Потом в наручниках вывели еще одного и еще одного. А потом заговорил первый, второй. Насколько я помню, все получили большие сроки. 18 человек задачу ложных показаний отсидело по нескольку лет. Убийство, смерть беременной женщины, лжесвидетельство. Шацкий почувствовал сухость во рту. Не случайно ведь это повторялось как рефрен. Убийство, смерть беременной, лжесвидетельство. Но скажите на милость, какая связь между делом тридцатилетней давности и, и нынешними убийствами. Что у них общего? Те же самые места. Такая же преднамеренность. Та же семья прокуроров. И тут, и там присутствует костёл Там месса, здесь холст в соборе. А что, если тот же мотив, годами накапливаемая ненависть? Или заговор молчания? Этого он не знал, у него не было никаких доказательств, но интуиция подсказала, надо без всякой огласки попросить Мышинского прояснить прошлое всех тех людей, которые теоретически были на стороне Шацкого, с которыми он вместе работал над этим делом. А вдруг это случайность? Вдруг эти преступления только внешне похожи друг на друга? Возможно, это лишь знак, что он в своих рассуждениях должен идти по следам Шотта? что было у Шотто и чего у него нет. Что позволило тому раскрыть баланецкое преступление? Ответ крутился на кончике языка и хоть прятался в чаще нейронов, играя с ним в кошки-мышки, но он там был. «Боже мой, папа, ты снова об этих сойдах!» В помещении мотивализовалось «собирай», автоматически поправило отцу подушки. — Если б ты понимал, что означают эти цифры, — она показала на монитор, — столько бы не разговаривал. Она взглянула на Шацкого. — Идем. Я нашла парня, который все знает о наших подземельях. Защитил о них кандидатскую в горно академии. Нам повезло, он как раз сгостит родственников с Сандами же. Встречаемся возле духовной семинарии. Там, говорит, есть какой-то вход. — Ну, давай, давай, поворачивайся. И она начала выгонять его из палаты, как непослушного ребенка. Однако Шацкий обошел ее и приблизился к старику Шотту. — Спасибо, — проговорил он и пожал прокурорскую руку. А ладонь старца даже не дрогнула, взгляд стал еще более затуманенным и отсутствующим, с лица исчезла хитроватая улыбка. Шацкий погладил ладонь человека, одного из немногих в Польше, кто присутствовал при исполнении смертной казни. Он должен прийти сюда еще раз и спросить, что Шотт тогда чувствовал. Верит ли в такое наказание? Верит ли в преступление которых нельзя простить? Выходя, он коснулся рукой старой прокурорской униформы. Прекрасную мантию наследуешь, — заметил он Собирай. — Она ее не получит, — прошептал старик. Шацкий скорее догадался, что он сказал, нежели услышал. — Почему? — спросил он, подходя к кровати. Стоя в дверях и теряя терпение, собирай красноречиво, вращала глазами. — Потому что она не понимает. — Чего не понимает? Старый прокурор сделал знак рукой, и молодой склонился над ним, почти приложив ухо к губам умирающего. — Она слишком добра. Не понимает, что все вокруг... Алгут.